Александр Грин. Поединок предводителей. В глухих джунглях Северной Индии, около озера Изамет, стояла охотничья деревня. А около озера Кенабай стояла другая охотничья деревня. Жители обеих деревень издавна враждовали между собой. И не проходило почти ни одного месяца, чтобы с той или другой стороны не оказался убитым кто-нибудь из охотников. Причем убийц невозможно было поймать. Однажды в озере Изомет вся рыба и вода оказались отравленными. И жители Изомета известили охотников Кенобая, что идут драться с ними на жизнь и смерть, дабы разом покончить изнурительную вражду. Тотчас же, же, как только стало об этом известно, жители обеих деревень соединились в отряды и ушли в леса, чтобы там, рассчитывая напасть врасплох, покончить с врагами. Прошла неделя. И вот разведчики Изомета выследили воинов кинобая, засевших в небольшой лощине. Изометцы решили напасть на кинобайцев немедля и стали готовиться. Предводителем Изомета был молодой Синк. Человек бесстрашный и благородный. У него был свой план войны. Незаметно покинув своих, явился он кинобайцем и проник в палатку ирыта вождя врагов из Амета. Ирит, завидя Синга, схватился за нож. Синг сказал, улыбаясь. «Я не хочу убивать тебя. Послушай». Не пройдет и двух часов, как ты и я с равными силами и равной отвагой кинемся друг на друга. Ясно, что произойдет. Никого не останется в живых. А жены и дети наши умрут с голода. Предложи своим воинам то же, что предложу я своим. Вместо общей драки драться будем мы с тобой один на один. Чей предводитель победит, та сторона и победила. Идет? «Ты прав», — сказал, подумав Ирот, — «вот тебе моя рука». Они расстались. Воины обеих сторон радостно согласились на предложение своих предводителей и, устроив перемирие, окружили тесным кольцом цветущую лужайку, на которой происходил поединок. Ирот и Синг по сигналу бросились друг на друга, размахивая ножами. Сталь звенела о сталь. Прыжки и взмахи рук становились все порывистее и угрожающее. И, улучив момент, Синг, проколов Иры ту левую сторону груди, нанес смертельную рану. Ирит еще стоял и дрался, но скоро должен был свалиться. Синг шепнул ему. «Ирит, ударь меня в сердце, пока можешь. Смерть одного предводителя вызовет ненависть к побежденной стороне и резня возобновится» да чтобы мы умерли оба наша смерть уничтожит вражду и ирэт ударил синга ножом в незащищенное сердце оба улыбнувшись друг другу в последний раз упали мёртвыми озеро кинобай и озеро изамет нет больше двух деревень есть одна и называется она деревней двух победителей Так Синг и Ирет примирили враждовавших людей.